Эпизод 79. Полицейский участок, 12 мая 2000 года. Когда Харри вошел в кабинет, Халворсон разговаривал по телефону. По жесту коллеги Харри понял, что тот говорит сведомителем. Если он по-прежнему пытается найти ту женщину из Континенталя, значит поход в МИД помог не особо. Бумаг в кабинете почти не было, кроме стопки архивных копий на столе Халворсона. Дело о винтовке Мерклина. «Нет, так нет», — сказал Халворсон. «Если что узнаешь, позвони, окей?» Он положил трубку. «Эуна звонил?» — спросил Харри, садясь в свое кресло. Халворсон кивнул и показал два пальца. «Два часа». Харри посмотрел на часы. «Эуна приедет сюда через двадцать минут». «Достань мне фотографию Эдварда Мускина». Харри взял трубку, набрал номер Синдра Фелке и договорился встретиться с ним в три. Потом рассказал Халворсону об исчезновении сигна Юль. «Думаешь, это может быть как-то связано с убийством Бранхелга?» «Не знаю, поэтому мне и нужно поговорить с Эуна». «Зачем?» «Затем, что я все больше уверяюсь в том, что мы имеем дело с сумасшедшим, а значит, нужен совет специалиста». Эуна можно было назвать большим человеком по нескольким причинам. Он страдал излишком веса, был ростом под два метра и считался лучшим психологом страны в своей области. Психопатология к этой области не относилась, но Эуне, будучи талантливым специалистом, помогал Харри в этих вопросах. У доктора Эуна было дружелюбное, открытое лицо, Харри часто казалось, что он слишком мягкий и ранимый, и боль другой души не проходит для него бесследно. Когда Харри спрашивал его об этом, Эуна отшучивался, что тяжело, конечно, но кому сейчас легко? Сейчас Эуна напряженно и сосредоточенно слушал рассказ Харри об убийстве Халгрима Дали, Элен Ельтон и Бернта Бранхеуга. Об Эвине Юле, который сказал, что им нужно искать квислинговского легионера, и о том, что в поддержку этой версии говорило убийство Бран Хеуга, совершенное на следующий день после интервью Даг Бладет. И в заключение, об исчезновении Сигна Юль. Выслушав Харри, Эо на некоторое время сидел и думал, качая головой и похмыкивая. «Боюсь, я особо вам помочь не смогу», — сказал он наконец. Единственная зацепка, которую я вижу, та надпись на зеркале. Это похоже на визитную карточку, что типично для серийных убийц. Особенно для тех, кто совершил уже несколько убийств, чувствует себя в безопасности и хочет для остроты ощущений подразнить полицию. Эуне, у этого человека есть отклонения в психике? Тут все относительно. Мы все с отклонениями. Вопрос в том, насколько мы способны соответствовать установленным в обществе нормам поведения. Никакой поступок сам по себе не является признаком ненормальности, нужно рассматривать его в контексте других действий. Скажем, большинству людей импульсы промежуточного мозга не позволяют убивать себе подобных. Установка на защиту собственного вида продиктована эволюцией. Но если долго тренироваться, можно преодолеть этот внутренний тормоз тогда он ослабевает. к примеру у солдат, если мы с вами вдруг начнем убивать, отклонение у нас скорее всего появится, но возможно не появится, как не появляются они у наемных убийц или у полицейских. Значит, если мы возьмем солдата воевавшего скажем во второй мировой войне, неважно на чьей стороне, ему чтобы убить нужно преодолеть значительно меньший порог чем другому человеку при том, что оба психически нормальные. И да, и нет. Солдата научили убивать на войне, и чтобы внутренний тормоз не срабатывал, он должен ощущать себя в том же контексте. Значит, он должен думать, что по-прежнему сражается на войне. В общем-то да. Но если он так считает и продолжает убивать и убивать, в медицинском плане он не считается больным. Вернее, не более больным, чем любой солдат. В таком случае можно говорить только о расщепленном восприятии действительности. Но тут мы с вами вступаем на зыбкую почву». «Почему?» — спросил Халворсон. «Кто вам скажет, что есть действительность, мораль и этика на самом деле? Психологи? Судьи? Политики?» «Ну, — протянул Харри, — во всяком случае, они говорят». «Вот именно», — сказал Эуне. «Но если вы считаете, что у них есть на это право, ваше мнение либо необдуманное, либо ошибочное. Думая так, вы отказываете себе в праве на моральную оценку. Если кого-то, скажем, посадили в тюрьму за то, что он состоял в совершенно законной партии, ему захочется найти другого судью, обжаловать дело, так сказать, в высшей инстанции». «Бог мой судья», — вспомнил Харри. Эуна кивнул. «Что это, по-вашему, означает, Эуна? Возможно, таким образом он пытался объяснить свой поступок, что, несмотря ни на что, ему важно, чтобы его поняли, как и большинству других. По дороге к Фелке Харри заехал в ресторан «Шрёдер». Как и обычно, в это время посетителей не было, моя стояла возле телеэкрана, курила и читала газету. Харри показал ей фотографию Эдварда Мускина, которую Халворсон добыл на удивление быстро. Наверняка через автоинспекцию, ведь два года назад Мускину выдавали водительские права международного образца. «Да, видела я эту сморщенную рожу», — кивнула Майя. «Ну, где и когда? Раз я его помню, значит, он наведывался сюда пару раз, но точно что не часто». «Кто-нибудь из других посетителей разговаривал с ним?» Ну и вопросики у тебя, Харри. В эту среду, в пол первого, кто-то звонил с вашего телефона автомата. Ты, конечно, не обязана все помнить. Но мог ли это быть он? Моя пожала плечами. Мог? А? а что же? А мог и Дед Мороз. Ты же знаешь, как оно иногда бывает, Харри. По пути на Виба с Гата, Харри позвонил Халвурсону и попросил его наведаться к Эдварду Мускину. «Задержать его?» «Нет-нет, только проверь его алиби насчет убийства Бран Хеуга и сегодняшнего исчезновения Сигна-Юль». Когда Синдра Феуки открыл дверь, лицо его было серого цвета. «Вчера ко мне заскочил приятель с бутылкой виски», — объяснил он, скорчив гримасу. «Мне такое уже тяжеловато». «Где мои шестьдесят лет?» — он засмеялся и пошел снимать с плиты кофеварку. Читала об убийстве той важной шишки из МИДа, кричал он из кухни. «Там написано, что полиция исключает связь между убийством и его словами о норвежских легионерах. А газета Верлингсганг считает, что за этим стоят неонацисты. Вы в это верите?» «Может быть, в это верит вертенсганг Мы ни во что не верим и ничего не исключаем. Как там ваша книга?» «Пока что дело мало продвинулось». Но если я ее закончу, она откроет людям глаза. Так, по крайней мере, я говорю сам себе, когда на меня нападает хандра, как сегодня. Фиуки поставил кофеварку на столик и сел в кресло. На кофеварку было намотано холодное полотенце. Старая военная хитрость, объяснил хозяин с луковой улыбкой. Ему очень хотелось, чтобы гость спросил, в чем суть этой хитрости, но у Хари было мало времени. «Пропала жена Эвина Юля», — сказал он. «Ну и ну. Сбежала?» «Не думаю. Вы с ней знакомы?» «Лично не встречал, но слышал, какой был переполох, когда Юль собирался жениться, что она была фельдшерицей и все такое прочее. А что случилось?» «Харри рассказал про телефонные звонки и внезапное исчезновение». Больше нам ничего не известно, я думал, вы знакомы с ней, и надеялся, что вы подадите какую-нибудь идею. Прошу прощения, но... филки замолчал, глотнул кофе. Похоже, он что-то надумал. Что вы говорите, было написано на зеркале? Бог мне судья, сказал Харри. Хм... О чем вы задумались? Я вообще-то не уверен, Филке потер небритый подбородок. «Просто скажите». «Вы говорите, он, возможно, хотел объяснить свой поступок, сделать так, чтобы его поняли». «Ну?» Феуке встал, подошел к книжному шкафу, достал оттуда толстую книгу и начал ее листать. «Точно», — сказал он наконец. «Так я и думал». Он протянул книгу Харри. Это был словарь библейских имен. «Посмотрите на Даниил». Харри пробежал страницу глазами и нашел это имя. «Даниил, древнееврейская, бог мой судья». Он посмотрел на Фёлки, тот собирался налить в чашке еще кофе. «Вы ищете привидения, Холли».